Глава т р и д ц а т Дипломатия герцога Анжуйского. Когда выстрелы мушкетов прекратились, когда колокол стал звучать л е н и в и е и л е н и в и е когда передние опустели, когда наконец герцог Анжуйский и Бюсси остались одни, первый сказал последнему: «Теперь поговорим». Со свойственной ему проницательностью Франсуа заметил, что Бесси был с ним вежливее и п о ч т и т е л ь н е е обыкновенного, следовательно, находился в затруднительном положении. Герцог решил воспользоваться этим обстоятельством, но Бесси успел уже прийти в себя и приготовиться к ответу. "Поговоримте, ваше высочество", отвечал он. "Вы были очень больны, мой бедный Бесси, когда я виделся с вами в последний раз", сказал принц. Правда, Ваше Высочество, подтвердил молодой человек. Я был очень болен и почти чуду обязан своим спасением. Помню, продолжал герцог, что при вас был доктор, крайне заботившийся о вашем здоровье, потому что довольно грубо обходился с приближавшимися к вам. И это правда, Ваше Высочество. Лега Дуэн очень меня любит. Он строго запрещал вам вставать с постели, не так ли? Точно так, и к величайшей моей досаде, как вы, принц вероятно, сами изволили заметить. А кто же помешал вам отправить упрямого доктора к черту и пойти со мною? Что делать? – сказал б е с и повертывая в руках шляпу. Понимаю, понимаю, продолжал герцог. Обстоятельства были так важны, что вы побоялись. Что? – сказал б е с с и сердито, надев шляпу. Кажется, вашему высочеству угодно было сказать, что я побоялся? Да, что вы побоялись, повторил герцог Анжуйский. Бюсси вскочил и встал перед герцогом. Вы солгали, ваше высочество, вскричал он, солгали самому себе. Вы знаете, что Бюсси ничего не боится. На теле моем более двадцати шрамов, доказывающих, что я не знаю страха, что я не трус. Я же знаю людей, которые в этом отношении очень мало на меня похожи. Господин де Бюсси сказал герцог, побледнев и в сильном волнении. Вы странно оправдываетесь. п е р е к р и ч а т ь обвинителя и наговорить ему г р у б о с т и не значит оправдаться. Вы вечноправы. О нет, Ваше Высочество, возразил Бюсси. Но я сам знаю, в каких случаях бываю неправ. А, например, в каких? Скажите. Когда служу неблагодарным, кажется, вы забываетесь, граф? — вскричал герцог, поднявшись со стула с достоинством. — Да, забываюсь, ваше высочество, — отвечал Бисси. Забудьте же и вы меня. С этими словами Бисси поклонился и пошел к двери, но герцог предупредил его и п р е г р а д и л ему дорогу. о т о б р е т е с ь ли вы, сказал Франсуа, что в тот самый день, когда сказались больным, вы выходили со двора? Я отпираюсь только в том, Ваше Высочество, в чем меня хотят заставить признаться. Скажите же, зачем вы не хотели идти со м н о ю У меня были свои дела. Дома? Про то я знаю. Я думал, что у дворянина, состоящего на службе у принца, не может быть других дел, кроме дел его повелителя. Вы думали очень справедливо. Кто же, как не я, справлял ваши дела до сих пор? Это правда, сказал Франсуа. Вы всегда были верны и преданы мне. Оттого я и прощал вам иногда, что вы на меня сердитесь. Вы слишком д о б р ы ваше высочество. Вы имели причину быть недовольным мною. Вы сами сознаетесь в том? Да. Я обещал вам покарать Мансаро. Вы его, кажется, очень ненавидите. Я немало. Я нахожу, что у него неприятная физиономия, и мне хотелось удалить его от двора, чтобы не видеть этой безобразной физиономии. Вашему же высочеству она очень нравится, а вку сах спорить нельзя. Если вы не имеете другой причины не любить Монсоро, то поведение ваше со мной еще предосудительнее. Вы отказались идти со мной, а несколько минут спустя пустились на бесполезные шалости. Я пустился на бесполезные шалости, я. Позвольте, ваше высочество, вы сами противоречите себе. Сейчас вы говорили, что я боялся идти с вами, а теперь обвиняете в каких-то бесполезных шалостях. Объяснитесь, сделайте милость. Я очень хорошо знаю, что вы не любите ни Допернона, ни Шомберга. Это очень понятно. Я сам поклялся им вечной м е с т ь ю но надо было з а т а и т ь жажду умщения в глубине души, а не пользоваться первым маломальски удобным случаем. Ничего не понимаю, Ваше Высочество. Убейте их, Марбле, убейте их, убейте всех четверых. Я вам буду за это благодарен. Но не б е с и т е их напрасно, особенно когда мне приходится становиться жертвой их мщения. Не понимаю. Объясните мне ради Бога, что я сделал этому достойному гасконцу, да Пернону? Да. Вы наслали на него толпу, которая чуть не закидала его камнями. Я. к а м з о л и плащ его были изорваны, так что он воротился в Лувр в самом печальном виде. Прекрасно, сказал Бесси. Перейдем к немцу. Чем я огорчил месье де Шомберга? Не вам разве обязан он тем, что попал в чан с синей краской? Я видел его три часа спустя после печального приключения, и он был еще слегка голубого цвета. Разве это не шалости? И принц невольно рассмеялся, между тем как Бюсси, вспомнив прожалкую фигуру Шомберга, торчавшую из красильного чана, громко з а х о х о т а л Следовательно, сказал он, я виновник бедствий этих господ. Кто же больше, не я же? И вы, герцог, можете еще упрекать человека, которому приписывают такую изобретательную мстительность. Поистине, ваше высочество, я еще раз повторяю, вы неблагодарны. Положим так. Но признай себя, Бюси, и я прощу тебя. Честное слово? Да, честное слово. Впрочем, ты еще виноват п р е д о мною. Говорите. Что ты сделал для меня? Для вас? Да, для меня. В настоящих обстоятельствах. Вы видите, сказал б е с и что я сделал? Нет, не вижу. А пребывание мое в Анжу? п о р д ь е ты спасся из Парижа? Да, спасся, чтобы спасти вас. Но зачем тебе было бежать так далеко? Разве ты не мог остаться в окрестностях Парижа? Мне кажется, что из Монмартра ты скорее мог поспеть ко мне на помощь, нежели из Анжера. Ошибаетесь, ваше высочество. Я счел, что в Анжере я могу быть вам полезнее. Пустое, не пустое, герцог. Мне надо было собрать ваших приверженцев. А, это другое дело. Успел ли ты? Об этом вы узнаете завтра. Теперь мне пора идти. Куда? Зачем? Для переговоров с одним важным лицом. В таком случае иди, Бюси, иди, друг мой, но будь осторожен. Осторожен? Незачем. Вы здесь у себя. Все равно осторожность ни в каком случае не мешает. Но скажи. Успел ли ты сделать что-нибудь в мою пользу? Я здесь всего второй день. Я надеюсь, что ты скрываешься. Еще бы, м о р д и о Неужто вы не заметили еще моего костюма? Неужели я когда-нибудь носил с у к о н н ы й к о р и ч н е в ы й камзол? Только из привязанности к вам я решился облечься в этот скверный костюм. Где ты живешь? Я живу, надеюсь, что вы наконец оцените мою привязанность. Я живу в грязной лачуге близ Вала на берегу реки. Но как вы, герцог, вышли из Лувра? Каким образом встретились вы с д о б е н ь е У меня есть друзья, отвечал принц. Есть друзья? Неужели? Добродушно произнес Бюсси. Да, друзья, которых ты не знаешь. А это дело другое. Кто же эти друзья? Король Наварский и д е б е н ь е Король Наварский, впрочем, не удивительно, ведь вы вместе составляли заговоры. Я никогда не составлял заговоров, господин Дебюси. с Нет? Аламоль и как он на? л а м о л ь произнес принц с мрачным видом. Совершил не то преступление, за которое я погиб. Положим так, но оставим л а м о л я и обратимся к вам. Как вы выбрались из Лувра? Из окна. Неужели? Из которого? Из окна моей спальни. Стало быть, вы знали о лестнице. А какой лестнице? Что б ы л а с п р я т а н а в шкафу. А ты почему знаешь? – спросил принц побледнев. Вашему высочеству известно, – отвечал б е с с и что я имел счастье входить в эту комнату. К сестре моей Марго? Ты влезал в окно? Из которого вы вылезли. Одно меня удивляет, как вы нашли лестницу? Не я нашел ее. Кто же? Мне указали ее. Кто? Король Наварский. А, так Король Наварский знал о лестнице. Но слава богу, вы спасены, живы и здоровы. Мы подымем всю Анжуйскую провинцию, и та же искра воспламенит соседние области. Но ты, кажется, говорил, что должен идти на какое-то свидание? Ах, я и забыл. Прощайте. Ты возьмешь свою лошадь, если угодно вашему высочеству, так я оставлю ее. У меня есть другая. Хорошо, я беру ее. После, сочтёмся. Очень хорошо. Дай только Бог, чтобы я не остался у вас в долгу. От чего? От того, что я не люблю того, который обыкновенно сводит ваши счеты. б е с с и Виноват, Ваше Высочество, я забыл, что мы условились не говорить о нем. Принц, понимая, как Бюси с мог быть ему полезен, протянул ему руку. Бюси пожал руку герцога, печально покачав головой. Они расстались.